Предпочел бы продержать в заключении двадцать невинных, чем опустить одного виноватого. Между тем слух о приключении неизвестного солдата не замедлил распространиться. Недовольный монах не счел себя обязанным хранить тайну, а молодая девушка рассказывала везде, что это прекрасный молодой человек, смуглый с гордым взглядом, и что жаль было бы видеть его повешенным. Наконец, народная молва, истощив все предположения, решила, что знаменитый Мануэль Бораско схвачен в горах под рулями губернатора Эльгамры и заперт в подземелье Красной башни. Все, ограбленные этим разбойником, нахлынули в Эльгамру для очной ставки с ним. Надо было удвоить караульных и тщательно охранять комнату, в которой находился заключенный. Однако же ни один из посетителей не узнал в особе бродяги Мануэля Бораска. Старики, услышав рассказ об очаровании обдалы вспомнили, что подземелье, освященное этим народным преданием, находится в скале Святой Елены. Любопытные отправились туда и отыскали вход в пещеру, которая простиралась на такую глубину в землю, что никто не осмелился пробраться в нее. Благодаря им... Рассказ пленника возбудил любопытство народа. Генерал-губернатор Гранады вздумал тогда овладеть такой любопытной особой и предписал губернатору Эльгамры выслать к нему бродягу. Инквизиция также вмешалась в это дело и присваивала себе пленного как человека виновного в святотатстве. Но комендант Эльгамры не мог удовлетворить всех вдруг и не удовлетворил никого. Дело принялось серьезный оборот. Генерал-губернатор объявил, что пришлет отряд для овладения Красной башней. Великий инквизитор со своей стороны пригласил для того же своих приспешников. «Хорошо, пусть сунутся, если смеют», — воскликнул взбешенный губернатор. «Мы сумеем сопротивляться им». На другое утро, на рассвете, он отправил отряд за пленником, чтобы перевести его в другую тюрьму удобнейшую для его непосредственного наблюдения. Но капрал, которому поручено было исполнение, скоро возвратился с расстроенным видом и объявил, что клетка опустела. — Быть не может! — воскликнул губернатор. — Я тоже говорил самому себе, — отвечал честный капрал, но поневоле пришлось поверить глазам своим. — А кто последний общался с этим демоном? — Молодая девушка, прислуживающая вашему превосходительству, она каждый вечер по приказанию вашему, как говорила, приносила ужинать пленнику. — Да ты с ума сходишь! — заревел губернатор, и пена выступила на губах его. — Ключи красной башни кладутся каждый вечер под мою подушку. Извольте спросить сами, без сомнения. — Ступай по завету сумасшедшую! Пошли в комнату молодой девушки. Постель ее не была даже смята. Не оставалось более никакого сомнения. Девушка, влюбившись в красивого бродягу, видно, не могла перенести мысли о судьбе его ожидавшей. Уважаемая наравне с губернатором, она воспользовалась привилегией, приписываемой ей хроникой, чтобы обмануть бдительность стражей, разорвать узы пленника и убежать с ним. Подробный обыск показал губернатору, что его денежный сундук порядком снабдил беглецов путевыми издержками. Наконец отправились в конюшню, но там к яслим был привязан страннический посох со следующей надписью. «Однорукому губернатору Эльгамры на память от Мануэля бураско Да простит нам читатель отступление в область воспоминаний. Через несколько страниц мы выйдем на берега Африки и еще довольно скоро очутимся между воспоминаниями о прошедших злодеяниях и убийствах. Глава вторая. Возмущение в Альпухарасских горах колыбели могребенских морских пиратов. Овладел Гранадой, Фердинанд — католик, скоро забыл свои обещания. Государь этот, которого почти все испанские историки изобразили,